Глава седьмая. Пополнение прибыло. Штаб девятой армии. Ухта. 7 декабря 1939 года. Комкор Духанов был не в духе. А с чего ему в духе быть? Планировался торжественный поход по типу польского. А нет его и нет. То тут, то там приходят вести. Сопротивляются, огрызаются, отходят. Но постоянно тревожат наши части. Есть такое большое русское слово «бардак». Это раньше оно было узкоспециализированным и обозначало публичный дом с веселыми девицами. Сейчас его все чаще стали применять для обозначения текущего положения дел в той или иной области, да и в стране в целом. В штабе 9 армии царил настоящий бардак. Все планы летели к чертям собачьим. Даже у 163-й, где успехи были лучше всего, дела шли не так быстро, как хотелось бы. Казалось, кто там ему противостоит? Несколько отрядов финских пограничников, до да наспех собранный местный шуцкор. Смешно. Ополченцы. А дивизия все топчется. Никак не выйдет к Суамассалми. Примечание один. Суамассалми, небольшой поселок в Северной Финляндии, на берегу озера Кьянта. Важный логистический узел на Радской дороге. Что-то его удар растопыренными пальцами получился слабоват. Финны сопротивлялись. Вот что было удивительнее всего. А в голове был тот самый польский поход. Разве можно сравнить СССР и Финляндию? Нельзя. Неужели непонятно, что раздавим? Так почему они сразу же не сдаются? Во всефинское восстание, как и в Тереокийское правительство, примечание один, Конкорд Духанов не верил. Примечание 1 финско правительство, марионеточное финское правительство, созданное на территории СССР, в которое входили финны-интернационалисты, в том числе деятели Коминтерна под руководством Отто Куусинена, ликвидировано в марте 1941 года. Он привык оперировать только фактами, особенно теми, которые поставляли разведчики. А по всем полученным данным в Финляндии наблюдался всплеск национализма патриотического подъема и уверенности, что заграница нам поможет. Требования СССР Михаил Павлович считал справедливыми и своевременными. Понимал, что согласиться на это буржуям из Финляндии будет мешать обычная человеческая жадность. Слишком много средств не слишком богатая Финляндия вбухала в укрепление на перешейке, названной линией Маннергейма. Примечание 2 Примещение 2. Линия Маннергейма – система укреплений на Карельском перешейке, опирающаяся на линию озер и хорошо вписанная в местность, кроме дотов-миллионников, каждый из которых стоил миллион финских марок, содержала в себе множество укреплений менее масштабных, но прекрасно вписанных в местность и контролировать все дороги вглубь Карельского перешейка. Названа по имени маршала финской армии, инициировавшей создание этих оборонительных сооружений. И получается, отдавая часть своей территории, финны останутся и без денег, и без защиты от СССР. И что больше будет давить их, жадность или страх, Духанов не представлял. И все-таки в то, что финны будут яростно сопротивляться, не верил. Поэтому и план операции был сверстан так, как будто части Красной Армии пройдут победным маршем по Северной Финляндии, а как только возьмут Оулу, примечание 1, то там устроят парад, на который и вызвана кадровая парадная 44-я стрелковая дивизия из Киевского военного округа. Примечание 1. Оулу. Городок на берегу Ботнического залива. Линия Раате-Оулу – самая узкая часть Финляндии. Первым комдивом ее был легендарный герой гражданской войны Николай Александрович Щорс, Поэтому многие называли эту дивизию Щерсовской, хотя официально это имя дивизия так и не получила. В дверь постучались. Ординарец с бледным лицом сообщил, что прибыл Мехлис. Нет, не прибыл. Он ворвался в кабинет в сопровождении еще одного военного. Как говорится, Бог послал Михаилу Павловичу Духанову, Примечание 2. Самоволь Захаровича Мехлиса в сопровождении Василия Ивановича Чуйкова, тоже Комкора. Примечание 2. Комкор Михаил Павлович Духанов, известный советский начальник, не очень удачно проявил себя во время войны с Финляндией. Во время Великой Отечественной войны участник обороны Ленинграда прославился как крепкий, умеющий жестко держать оборону, полководец. «Неужели будут снимать? За что?» Промелькнуло в голове Духанова. Мехлица в войсках не любили, боялись и уважали. Командарм девятой армии с ним несколько раз сталкивался по непринципиальным, как он считал, вопросам. Но эти вопросы, как оказалось, были принципиальными для Льва Захаровича. Осадочек остался у обоих. «Здравствуйте, Михаил Павлович!» «Не ждали!» «А я тут мимо проезжал, узнал, что вам в военный совет армии назначили товарища Чуйкова». Решил составить ему компанию. Оказалось, меня тоже к вам военсовет рекомендует. Принимаете? Хотелось бы посмотреть, как у вас тут идут дела. Здравия желаю, Лев Захарович. Василий Иванович, прошу, проходите. Сейчас организую чайку с дороги, да и согреться. Буду рад таким авторитетным товарищам. Уверен, что да. Извините, растерялся. Не ожидал, честное слово, не ожидал. Вы как снег на голову. И никаких, да... «Прошу вас, устраивайтесь. Я одну минуту. Минуту. Ваня, организуй тут все как следует. Прошу к столу, да». Толковый ординалист появился через несколько минут, которые гости провели у карты, разложенной на столе. Карту убрали. Тут же на столе образовалось и чай, и к чаю, и чтобы согреться. «Приняли за товарища Сталина. Потом за победу. Потом за торжество мировой революции» только после этого, чуть закусив, заговорили по существу. И почему-то во время этой дружеской беседы Духанов почувствовал себя грешником на раскаленной сковородке. «Скажи, Михаил Павлович, почему твои успехи далеки от ожидаемых?» Первый острый вопрос последовал от Мехлица. «Лев Захарович, этому несколько причин. Объективные и субъективные. Объективные — это тяжелые погодные условия и бездорожье» из-за которого мы ведем действия вдоль тонких ниточек дорог». Так, Мехли слушает, как-то груст, грустновато. Чуйков чуть скривил губу, типа «плохому танцору всегда погода мешает». Субъективные причины те, что я и штаб не ушли. эти объективные причины. Мы рассчитывали темп продвижения не менее 18-20 км в сутки. По данным разведки, тут не было сил, что могли бы серьезно снизить темп наступления. Но силы тут у финнов есть. Пусть небольшие, но они создают нам проблемы. Сейчас стараемся откорректировать планы. «Каким образом?» – заинтересовались оба. Уже нет этой иронии. Совершенно деловой тон. «Это хорошо. Мы считаем необходимостью не снижать давление на остальных направлениях, чтобы не позволить противнику перебросить силы на направление главного нашего удара. Вот сюда. В сторону действий 163-й дивизии». Зеленцов, если войдет в сомас имеет хороший шанс выйти напрямую на дорогу к Олу и создать угрозу для финских частей, действующих против 54-й дивизии. «Таким образом, направление 163-й становится основным?» — переспросил Мехлис, что-то стараясь увидеть в карте такого, что не увидели остальные. «Так точно. Думаю, перебросить сюда 44-ю дивизию...» При успехе выйти на оперативный простор и дальше действовать по обстановке. Приоритетным считаю нанесение удара обеими дивизиями в направлении Оулу. Может быть, есть смысл усилить 163-ю подвижными соединениями, танками?» Подал голос Чуйков. «Василий Иванович, у меня в резерве есть только один танковый батальон, но...» «Думаю, вы правы. Передадим его 163-ю на усиление. У них своего танкового в структуре нет». «Ну и хорошо. А я отклонюсь, Михаил Петрович, с вашего разрешения, заеду в распоряжение Зеленцова, раз его дивизия становится столь важной. Хочу глянуть, как у него налажена работа». И Мехлис нехорошо так улыбнулся, что-то черкнул у себя в блокнотике и вышел из помещения. Духанов почувствовал, что на душе становится чуть легче. Правда, понимал, что это ненадолго».